Тюремщик повернулся, и они снова пошли вверх по лестнице. И опять тюремщик отомкнул засов на дубовой двери. «А насчет другой, не беспокойтесь», — сказал он, — «я и через решетку могу». И не стал ждать. Дверь за ним захлопнулась, он слышал, как засов со скрипом вошел в паз. «Но ведь все равно, стоит ему только постучать» а шаги тюремщика уже удалялись вниз по лестнице. Но даже и сейчас надо только крикнуть, погромче постучать об пол, и, во всяком случае, лигает его, услышат. А сам шел быстро, чуть ли не бегом, и думал, может, он напомнит мне об этом проклятом салате с мясом, или, может быть, он скажет мне, я все, что у него есть, все, что у него осталось. И этого будет достаточно. И вот стальная дверь. И Лукас так и не двинулся с места. Все так и стоит под лампочкой посреди камеры и смотрит на дверь. И он подошел, остановился и сказал таким же резким голосом, каким говорил дядя, и даже еще речи. «Но «Ну что вы от меня хотите?» «Пойдите, поглядите его», — сказал Лукас. «Пойти куда? На кого поглядеть?» — сказал он. Но он уже все прекрасно понял. Ему казалось, он всегда знал, что так и будет, и он даже с каким-то чувством облегчения подумал. ну вот и все, в то время как его подсознательный голос вопил возмущенно, не веря, чтобы «я! Я!» Это было, как если бы вы чего-то страшились, опасались, избегали из года в год, и уж казалось чуть ли не всю жизнь, и вдруг, несмотря на все, оно с вами случилось. И что же это было? Это была только боль. Вас мучила боль, и все. И значит, с этим все кончено, все позади, и все в порядке. — Я вам заплачу, — сказал Локас. Так он стоял и не слушал, не слушал даже собственного голоса, полного изумленного негодования, отказывающегося верить, чтобы я пошел туда раскапывать эту могилу. Он даже не думал больше, вот чего будет стоить мне это блюдо мяса с капустой, потому что он переступил через это и уже давно, когда вдруг что-то неизвестно что подержала его здесь, тому назад, пять минут, и когда он, обернувшись, глядел через эту огромную, почти непреодолимую пропасть между ним и старым негром-убийцей, и видел и слышал, как Лукас что-то сказал ему, не потому, что это был он, Чарльз Меллисон-младший, не потому, что он ел его еду и грел у его камина, а потому, что из всех белых он был единственный чем у Лукаса была возможность говорить между вот этим сейчас и той минутой, когда его поволокут на верёжке из камеры по лестнице вниз, Единственный, кто услышит немую, лишённую надежды, упрямую настойчивость его глаз. Он сказал «Подойдите сюда». Лукас подошёл и стал, взявшись обеими руками за пруть и решётки, как ребенок, прильнувший к забору. А он не заметил, что и он сделал тоже. Но, взглянув мельком, увидел свои руки, ухватившиеся за два прута решетки, две пары рук, черные и белые, ухватившиеся за пруть и решетки, а над ними они, лицом к лицу, друг против друга. «Пойдите, поглядите его», — сказал Лукас. «Если уж будет поздно, когда вы вернетесь, я могу сейчас подписать вам бумагу, что я должен вам, сколько это, по-вашему, стоит». Но он все еще не слушал. Он ведь знал это, и только самому себе, «Чтобы я отправился за семнадцать миль в темноте?» «Девять!» — сказал Лукас. «Гаури хоронят у шотландской часовни». — Первый поворот направо в горы, сразу за мостом, через рукав на девятой миле. Вы туда за полчаса доберетесь на машине вашего дяди. — Ведь Гаури могут поймать меня, когда я буду раскапывать эту могилу. — Зачем, — хотел бы я знать. Я даже не знаю, что я там должен искать. Зачем? — Мой пистолет — кольт сорок первого калибра, — сказал Лукас. Так оно на самом деле и было. Единственное, чего он до сих пор не знал, — это калибра. Добротное оружие, вполне исправное, в отличном состоянии, и вместе с тем такое же старомодное, редкостное, единственное в своем роде, как золотая зубочистка. Оно, наверное, можно не сомневаться, было гордостью Кэра Зерса на 50 лет тому назад. Хорошо он. Ну и что же? Его застрелили не из скольто сорок первого калибра, а из чего же его застрелили?